Глава шестая. Активы. Что общего между успешными экспертами? Кто-то, кому больше всего зашла глава про систему, скажет, «Общее между успешными экспертами — наличие выстроенной системы продвижения». Кто-то, кто озадачился над работой с мышлением, ответит, «Общее у них мышление». Кто из них прав? Оба. В каждом элементе системы и в самой согласованности этих элементов мы можем обнаружить общее, что объединяет наиболее успешных экспертов. В этой главе я предлагаю рассмотреть элемент, который легко заметить со стороны у других, но у себя мы часто его обесцениваем. Элемент, от которого во многом зависит ваш доход не только от личной практики, но и в целом элемент, понимание которого позволит вам достигать любых целей, воспринимать их как задачи, а не как проблемы. Этот элемент — активы. Активы мы воспринимаем скорее как характеристику бизнеса, чем как свою личную. Это и понятно. Термин вы, скорее всего, услышали впервые в университете на лекциях по экономической теории. Затем, если вы работали в компаниях, ходили на планерки или общались с экономистами и финансистами. Может быть, видели отчетные таблицы за период с пестрящими цифрами-столбцами «активы» и «пассивы». Кажется, «активы» — понятие сугубо бизнесовое, суровое, как руководители крупных корпораций, инвесторы и банкиры. Не знаю, как у вас, а у меня автоматически при слове «активы» раньше хмурился лоб, я готовилась к тяжелой артиллерии сложного контента, полного непонятных слов и терминов. Брррр. Я предлагаю смотреть на активы под новым углом, как на то, что создано в прошлом и принадлежит вам. С этой точки зрения крупный блог в соцсетях – Отзывы, результаты клиентов, написанные книги, публикации, видеозаписи уроков – все это активы эксперта. И если мы посмотрим на активы наиболее успешных экспертов, мы заметим, что активов у них больше, чем у экспертов менее успешных. Посмотрим, к примеру, на коуча уровня МСС Юрия Мурадяна. На момент написания этой книги коуч-сессия Юрия стоит 70 тысяч рублей и новых клиентов он не берет. Некуда. Что позволяет ему устанавливать цену значительно выше среднего и не терять в потоке клиентов? Ответ – активы. Что в активах у Юрия? Сертификат MCC-ICF. Высший уровень квалификации в коучинге, который возможен только при 2500 и более часах практики. Юрий – соавтор методологии 5 призм в работе коуча. Одноименная онлайн-школа «Пять призм» с выстроенной продуктовой матрицей, отработанными каналами продаж, разветвленной командой и тысячами выпускников по всему миру. Автоматизированные процессы. Сильно сомневаюсь, что контент для соцсетей и рассылок Юрий делает самостоятельно. Аудитория в социальных сетях более 300 тысяч подписчиков. Связи с известными корпорациями, где Юрий выступает как приглашенный коуч и тренер. Здесь я привела основные активы, которые вам заметны со стороны так же, как и мне. Все это – то, что создано в прошлом и принадлежит ему. Это изобилие активов дает Юрию устойчивое положение на рынке продаж коучинга и обучение коучингу и позволяет нам сделать вывод – Мурадян востребован, растет и будет дальше расти в доходе. Рассмотрим другой пример – мои активы. Сертификат PCC-ICF. Высокий уровень квалификации по международным стандартам коучинга, который возможен при 500 и более часах коучинговой практики. Более 2,5 тысяч выпускников в сфере продвижения. Академия продвижения коучей-психологов, помогающих практиков с записанными видеоуроками, механиками практикумов, уникальными материалами, командой и конверсией в кейс 92%. Спикерство в Сколково, Международной федерации коучинга Асеев, Международной академии менторов и коучей на конференциях по продвижению и запускам, в том числе за рубежом. Авторская методология системы продвижения, на которой основан мой подход к работе и обучению. Две книги «Продвижение коучинга» и книга, которую вы сейчас слушаете. Обе книги базируются на моем личном опыте и опыте моих клиентов. Онлайн-журнал «Мама-я-коуч» с облачной редакцией «Хублинк» и «Тысячами читателей». Календарь для планирования сессий с клиентами и автоматического подсчета часов практики, которым активно пользуются коучи, психологи, помогающие практике и эксперты. Навык монетизации личной практики и запусков образовательных продуктов. Лояльная аудитория в социальных сетях. Более 40 тысяч подписчиков. Эти активы сейчас позволяют мне зарабатывать. Это также то, что принадлежит мне и создано в прошлом. А если мы посмотрим на активы, которые были у меня в начале коучингового пути, то увидим, да, ничего мы и не увидим. Из активов у меня тогда были только сертификат о базовом обучении коучингу, 600 подписчиков в соцсетях и больше ничего. Доход у меня был соответствующий. Никакой. Нужно ли говорить, что с ростом активов Мой доход также стал расти. Есть прямая связь между активами и доходом. Чем больше у вас активов, тем больше вы зарабатываете. И наоборот. Кстати, эта закономерность объясняет, почему новичкам сложнее всего выйти на первые деньги от личной практики. Недостаточно активов. Или их нет совсем. Первое время уходит на наработку активов, которые впоследствии начинают приносить деньги. Активы — топливо для бизнеса. Если у вас нет активов, вам нечего превращать в деньги. Почему богатые богатеют, а бедные беднеют? Богатые открыли главный секрет богатства. В то время, как все гоняются за прибылью здесь и сейчас и держат в фокусе внимания деньги, измеряют свою успешность по числу заработанных купюр и опускают руки, если какое-то время прикладывают усилия и не растут в деньгах, богатые наращивают и укрепляют свои активы. Зная, что активы – один из важнейших факторов, который определяет доход, они действуют терпеливо и последовательно. Каждый день. Каждое мгновение жизни неустойчивые активы они делают устойчивыми, а слабы — сильными. Картинка, которую вы, вероятно, встречали в интернете. Человек, который ударяет киркой по стенам пещеры, которую он сам же и выкопал. Мы видим, что еще метр вперед, и он наткнется на гигантский бриллиант. Его усилия будут вознаграждены. По изображению видно, он инициативен и точно доберется до цели. Человек на картинке очень похож на того, кто знает. Нужно потрудиться над созданием и укреплением активов перед тем, как выйдешь на устойчивый растущий доход. И даже в тот момент, когда тебе будет казаться, что все это бессмысленно, ты копаешь, машешь киркой, а денег все не видно, важно сохранять верный фокус внимания на процесс раскопок научиться получать от него удовольствие и заниматься им с интересом тогда результаты не заставят себя долго ждать важно сместить фокус внимания с конечного результата на сам процесс не пытаться проскочить его думая что он лишь отдаляет от цели а знать что осознанный процесс и есть глубинный смысл деятельности так почему же богатые богатеют а бедные беднеют. Фокус внимания богатых на наращивании активов. Фокус внимания бедных на деньгах. На первых модулях Академии продвижения ученики ставят цели на курс. Все они привыкли ставить цели в деньгах и не достигать их. Хочу окупить академию. Хочу заключить 10 долгосрочных контрактов с клиентами. Хочу выйти на доход 300.000 руб. в месяц я объясняю, что все это — лишь следствие их регулярных правильных действий, следствие того, что они фокусируются на реально подконтрольных задачах, научаются эти задачи верно формулировать и грамотно расставлять приоритеты. Поясню на простом бытовом примере. Представьте, что вам нужно сварить вкусный суп. Вы выбираете овощи, мясо, шинкуете лук, поджариваете его, готовите бульон. Если вы все сделали правильно, у вас получается шедевр кулинарного искусства. Суп – следствие того, что вы все сделали правильно. В каждый момент ваших действий вы думали не о том, какой прекрасный вам нужен суп. Нет. Вы старались мелко нарезать лук. Старались выбрать свежее мясо. Стремились довести бульон до готовности, вовремя посолить и поперчить. Если бы вы вместо этого мечтали о супе вы бы его не получили. Готовность супа зависит не от каких-то непонятных вам факторов. Суп готов, когда вы завершили все необходимые действия для его приготовления. Так же и с доходом. Я не устану повторять, что ваш уровень дохода зависит от понятных, четких, слаженных и регулярных действий, направленных на создание и укрепление активов. Поэтому для того, чтобы ученики Академии получали результаты уже на курсе, моя задача — научить их верно понимать. Во-первых, какие активы у них уже есть. Во-вторых, какие активы им нужны. И, в-третьих, как проще и быстрее всего наработать активы, которых сейчас не хватает для нужного дохода. Поэтому цели в деньгах на курс я прошу учеников не ставить. Цели в деньгах — Верный путь фокусироваться не на том и терять энергию. Мы ставим цели в активах, задавая себе вопрос, что должно произойти, чтобы я точно достиг этой цели. Какие бывают активы? Активов огромное множество. На курсе я даю ученикам раздатку с максимально полным их перечнем, но все же обозначаю, что есть активы, которые, вероятно, в этот список не вошли. Потому что невозможно описать в одном документе все изобилие этого мира. Тем не менее, чтобы понимать, какие активы у вас уже есть и какие вам нужны для достижения желаемой вами точки б вам нужно понимать, какие активы вообще бывают. Выделю несколько основных активов для эксперта. Деньги. Универсальный актив, который можно обменять практически на что угодно. Если вам не хватает актива, скажем, навыка написания продающих текстов, но у вас есть деньги, вы можете оплатить ими услугу копирайтера, который обладает этим навыком. Сами по себе деньги не помогут вам выстроить очередь из клиентов, но вот если их грамотно обменивать на другие активы, все получится. К счастью, для роста в личной практике и даже для запусков образовательных продуктов деньги не критичный актив, он вполне заменяем другими активами. Время. В начале развития личной практики у меня не было денег, но было время. Около трех часов в день во время поездок от работы и до работы в метро. Время – прекрасный актив, который, как и деньги, хорошо обменивается на другие активы. Время в метро я посвящала чтению, написанию текстов и тем самым наращивала активы экспертность, навык написания текстов, личный бренд и аудитория. Важный момент. Время — необходимый актив для роста. Если у вас нет времени, попробуйте купить его за деньги. Знания. Знания можно получить платно или бесплатно, дешево или дорого. Но в любом случае для того, чтобы создать актив знания, нужно время и внимание. Информация сейчас не является такой ценной, как раньше. Она общедоступна. Поэтому, как только вы получаете знания нужно тут же переводить его в другой актив. Навык. Опыт. Знания превращаются в навык через опыт. Вы о чем-то узнали, вы попробовали это воплотить, вы получили опыт. Вы попробовали снова, снова и снова, и вы наработали навык. Навык невозможно создать, минуя опыт. Навыки. Навык – актив намного более ценный, чем знание. Однако и он может терять в цене, если вы его периодически не обновляете новым опытом. Кейсы. Отзывы клиентов. Кейсы. Результаты перемещения клиентов из точки А в точку Б. Актив более ценный, чем отзывы. Также есть разница в силе этих активов. Одно дело – обезличенный отзыв «ноунейм», no который вы как цитату размещаете у себя в блоге или на сайте. И совсем другое дело – видеоотзыв, где клиент рассказывает о своем пути в ходе работы с вами, с чем он пришел и с чем вышел. результаты его четкие, измиримые. Он – известный человек, авторитет для определенной категории людей. Без такого отзыва будет многократно выше. Это сильный актив. Экспертность. Что такое экспертность, если не совокупность ваших знаний, навыков, опыта, кейсов и отзывов клиентов в определенной нише? Когда мы говорим об экспертности, она всегда в чем-то в отношениях, в продажах, в финансах. Поэтому нам так нужно определить нишу, в которой мы будем, как эксперты, развиваться. Чтобы быть экспертным в чем-то, надо эту экспертность целенаправленно нарабатывать в определенном направлении, а не стрелять из пушки по воробьям в разных направлениях. Достижения. Ваши личные кейсы. Победить на конкурсе и войти в топ-10 лучших HR страны Выиграть титул «Молодой аналитик», войти в число 100 лидеров в 100-тысячном концерне ВКО «Алмас-Андей» звучит круто, не так ли? Все это достижения, которые я наработала в первый год своей коучинговой практики. Проблема была в том, что достижения эти никак не бились с моей нишей, поэтому они были непригодны для моего продвижения как коуча. Тогда я не знала про активы, да и с нишей у меня был статус «Все сложно». Эти достижения никуда не делись, но сейчас я их не упоминаю. Зато кейс роста годового оборота в образовательном бизнесе в кризис, более 2,5 тысяч учеников в теме продвижения, 92% конверсии в кейс в Академии – вот мои личные кейсы, которые имеют отношение к тому, чем я занимаюсь сейчас. И здесь они играют мне на руку. Создавайте достижения, которые будут играть на вас а не пылиться за ненадобностью. Команда. Сильная команда, каждый в которых является профессионалом своего дела, прекрасный актив, которого нет у большинства. Вы покупаете профессионалов за деньги, но это еще не все. Чтобы крутые специалисты хотели с вами работать, вам понадобится твердая экспертность, личный бренд и достижения. Связи. Актив в виде связей ускоритель вашего роста. Если обычно для наработки актива аудитория вам нужны время и деньги, в случае, если у вас есть связи, вы можете обзавестись аудиторией за несколько часов совершенно бесплатно. К примеру, если у вас есть друг, крупный блогер с лояльной аудиторией, и вы попросили его о вас рассказать. Конечно, такая ситуация для большинства скорее исключение, чем правило, тем не менее связи действительно могут помочь во многом, и их тоже можно развивать и укреплять осознанно. Аудитория. Отсутствие аудитории – бич большинства начинающих экспертов. Вроде есть знания, уже есть какие-то навыки, и теперь нужно создавать кейсы и отзывы, еще больше развивая навык. Но нет аудитории, которая готова покупать. Новичков это ставит в тупик. Но если поставить себе задачу наращивания аудитории, продумать способы ее увеличения, задавая себе вопрос, как еще я могу расширить свою аудиторию, вы обязательно найдете решение. Вам просто нужна аудитория. Кстати, наращивание аудитории у наиболее успешных экспертов не останавливается никогда. Они знают, как только они прекратят расти в аудитории, их бизнес начнет падать. Почему? Да потому что аудитория – очень ценный актив. Личный бренд. Все предыдущие активы плюс щепотка активов в виде репутации в сумме дают личный бренд. Что такое репутация? Каждый раз после стопа продаж очередного потока Академии продвижения любители бежать за поездом спрашивают меня, можно ли им запрыгнуть в последний вагон, пусть даже по самой высокой цене. Я отвечаю — нет, нельзя. Кто-то подумает — почему? Маша, ты же теряешь деньги, которые могла бы заработать. Всё просто. Для меня репутация человека, который держит слово, дороже любых денег. Мышление Мышление может быть вашим сильнейшим активом, если оно играет на вашей стороне, и вашим злейшим врагом, если оно против вас. Именно мышление видит возможности наращивания активов и их усиления точно так же, как оно может их полностью игнорировать. Хороший повод осознанно работать над мышлением, не так ли? Думаю, вы уже заметили, что активы при соединении друг с другом создают новые активы. Зная этот принцип, мы можем выбрать, какие активы могут быть нашей отправной точкой в путешествии к высокому доходу. Помните про принцип «активы притягивают и создают активы»? Всегда. Какие еще бывают активы? Сильные и слабые, устойчивые и неустойчивые. Устойчивые – те, что разрушить сложно. Возьмем актив «знания». Если ваши знания хранятся только у вас в голове, Это актив неустойчивый. Вы можете заболеть, забыть, удариться головой, и от ваших знаний не останется ни следа. А вот если знания вынесены на видеоноситель, опубликованы, как эта книга, например, актив становится устойчивым, разрушить его сложно. Также активы могут быть сильными и слабыми. Аудитория в тысячу человек – слабый актив, а вот аудитория в сто тысяч человек, которые у вас уже что-либо хоть раз покупали, актив сильный. Когда актив у вас есть, заботьтесь о том, чтобы он становился сильнее и устойчивее день ото дня. Это задаст вам нужную фокусировку и позволит расти еще больше без откатов назад. Нет активов. А если найду? Уверена, что среди слушателей этой книги есть те, кто посмотрел на список активов, потом на себя в зеркало, снова на список активов, Снова на себя и уныло выдохнул. <дых> Кажется, у меня совсем нет активов. Давайте рассуждать логически. Раз активы — топливо для заработка, то если вы сейчас что-то зарабатываете или зарабатывали раньше, активы у вас точно есть. Проблема в том, что когда вы их обесцениваете, вы не замечаете их, вы ими не пользуетесь. Тогда вы фактически попадаете в ситуацию, аналогичную отсутствие активов. Обесценивать активы значит их лишиться. Так что давайте перестанем вытирать слезы из-за того, что вам кажется, что активов у вас совсем нет, и посмотрим на ситуацию со стороны. Какие-то активы у вас уже есть, каких-то нет. Но какие-то есть, и пора сделать их заметными для вас. Когда вы их заметите, вы сможете ими пользоваться, усиливать их наращивать тогда вы станете и увереннее и богаче что нужно сделать то что мы делаем с учениками академии вспомнить все составить полный список всех своих активов вписать туда все что у вас есть безоценочно как будто проводите аудит всей вашей жизни внезапно окажется ничего себе а вот про это я совсем забыл или забыла «Ой, а вот это еще! Как же я это не посчитал и посчитала!» Результат хорошо выполненного упражнения по выявлению активов – ощущение внутреннего изобилия, богатства, внутренней опоры. Удобно выписывать активы по категориям, а не хаотично. Можете за основу взять таблицу активов, которую я привела выше. Обратите внимание, что активы могут быть у вас в разной форме. К примеру, актив «деньги» может быть в валюте, наличных, в недвижимости, автомобиле и т.п. Все это, по сути, деньги. Не опирайтесь только на свой ум. Когда список будет готов, покажите его друзьям и близким, спросите, что вы еще не заметили. Какие навыки, качества, способности могут быть вашими активами? Впишите все, с чем вы согласны. То, что принять пока не можете как свое, тоже впишите. Можете выделить другим цветом. Экспертность как актив. Даже если вы не обнаружили у себя нужных активов, спешу вас обрадовать. Активы прекрасно наращиваются, если над этим работать. Они как неприхотливые семена. Достаточно их регулярно поливать и держать в фокусе внимания, чтобы они проросли и дали плоды. Рассмотрим, как можно нарастить такой актив как экспертность. Когда-то я ощущала острую нехватку экспертности в вопросе поиска предназначения. Тогда я решила, что буду помогать людям находить их любимое дело, но в запасе у меня был только мой личный опыт и ничего больше. После первых встреч знакомств с клиентами, которые приходили, чтобы я помогла им найти то самое, что их зажжет, я выписывала вопросы, которые у меня самой возникали в голове. Почему вообще возникает вопрос предназначения? Почему для одних людей он важен, а для других нет? Почему этот вопрос появляется именно в определенный период жизни? С чем это связано? Что вообще такое предназначение? Оно одно на всю жизнь или нет? Как понять, что оно то самое? Какие способы существуют, чтобы его найти? Вот такой список у меня получился. Если бы я знала ответы на эти вопросы, я могла бы считать себя экспертной в вопросе предназначения. Но на тот момент у меня были только вопросы, а не ответы. Как коуч я знаю, что правильно заданный вопрос — это уже 70% вероятности, что вы найдете на него ответ. Следующим этапом было найти ответы на то, что меня волновало. Что же я делала для этого? Первое. Слушала подкасты. По пути с работы и на работу я слушала аудиодорожки с рассуждениями экспертов и психологов на темы, которые меня волновали. Выписывала мысли, которые мне казались наиболее интересными. Я даже нашла подкаст, посвященный предназначению, в котором было более 50 выпусков. Сколько же там было полезной информации. Второе. Читала книги. Покупала труды авторов, которые писали про призвание, предназначение, саморазвитие, работу мозга. Читала с маркером и делала пометки. Особенно мне полюбилась Барбара Шер и её коучинговый подход к помощи людям. А сколько у неё было классных упражнений, которые я начала давать клиентам как домашние задания. Третье. Писала посты и вела прямые эфиры. Когда получаешь много информации, ее нужно структурировать и закреплять в памяти. Лучший для меня способ — создавать контент. Не просто переписывать или повторять то, что я уже знала. Преломлять его через призму своего восприятия. Контент получается уникальный, живой, интересный и экспертный. Если вы еще так не делали, попробуйте. Не ждите, пока накопите все знания мира. Обрабатывайте знания постепенно, постепенно создавайте новый материал. Четвертое. Брала клиентов с запросом на поиск предназначения. Экспертность — это не просто знания. Это и навыки, и опыт в нише. Да, поначалу было страшно брать клиентов с запросом, в котором у меня не было опыта, кроме своего. Но ведь нам на обучении коучингу говорили, что коуч в принципе не должен быть экспертом в запросе клиента. Это меня очень поддерживало. Я брала клиентов и с ними открывала новые грани в вопросе поиска любимого дела, получала опыт, который затем перерабатывала в экспертность и новый контент. Если подвести итог под вопросом о наращивании экспертности, мой рецепт — формулируйте вопросы, которые у вас есть, и ищите на них ответы – самостоятельно или на обучающих курсах. Создавайте контент и идите в клиентскую практику. Если тема вас зажигает, вы не только прирастете как эксперт и наработаете личный бренд, но и получите от этого процесса огромное удовольствие. Квадрат, активы, проявленность. Познакомлю вас с Викой. Вика — ученица Академии, топ-менеджер крупной корпорации, которая недавно завершила обучение на психолога. «Я хочу уйти из бизнеса, хочу работать на себя», — рассказывает она. «Но меня передергивает от мысли о том, что придется начинать работать за 2000 рублей за сессию. Я зарабатывала последние годы совершенно другие деньги. Мой час стоил в десятки раз больше». В итоге я не беру клиентов, потому что у меня нет мотивации с ними работать на таких условиях. Кажется, я в тупике. Посмотрим на ситуацию с точки зрения активов. Есть ли у Вики активы? Конечно. Причем сильные. На ее должности она заслужила уважение, у нее есть связи и репутация. Все это — активы. Конечно, Вика о них знает. Но почему-то ими не пользуются. Чего же ей не хватает? Ответ — проявленности. Проявленность — слово, которое в последнее время распространилось на просторах соцсетей. Я перевожу его как способность заявить о себе, сказать, чем ты занимаешься, чем можешь быть полезен и выразить свое мнение. Способность сказать «я есть, и это хорошо». Если бы у Вики была проявленность, она бы связалась со своими коллегами из компаний и сказала бы, что теперь она психолог и работает с запросами по бизнесу и отношениями. Ввиду ее опыта, сессия ее стартует от 10 000 рублей, а для достижения устойчивого результата с ней нужно работать минимум 10 сессий. Может ли оказаться, что коллегам не нужны услуги Вики сейчас? Да, конечно. Проявленность также означает, что вы можете выдерживать отказ и не принимаете его на личный счет. Ситуация, когда сильные активы у человека есть, а проявленности нет, не такая уж и редкая, как может показаться. В Академии я часто встречаю таких учеников. Зная эту особенность, я разработала квадрат активы проявленность Вы можете ознакомиться с ним в PDF-приложении к этой аудиокниге. На вебинарах, когда я показываю этот квадрат, задаю вопрос. Как думаете, в каком квадрате люди, которые много зарабатывают и растут в доходе? Всегда получаю единогласный ответ. В первом. Там, где есть и активы, и проявленность. Там, где вы можете выйти перед людьми и сказать буквально. Привет. Меня зовут Вика, и я крутая. У меня вот такие-то результаты, я умею вот это и это. И буду полезна в этом и этом. Работать со мной круто, потому что то-то и то-то. подходите и записываться у меня пока есть свободные окошки на следующей неделе. Быть проявленным — это гордиться своими активами, опираться на них, не замалчивать, не скрывать, не бояться, что вас высмеют, не бояться, что вам откажут. Быть проявленным — значит чувствовать себя комфортно и уверенно со всем своим изобилием. Хороший пример здоровой проявленности — история коуча личного бренда и терапевта Евгении Царевской. Вот что привело Евгению в Академию продвижения. Непонимание ниши, целевой, неготовность делегировать. Не было уверенности в экспертности, мало практики. Не было понимания ключевых каналов продвижения, не было системы в продвижении. Действовала старая связка «Женя, преподаватель танцев». Стоимость сессии была 3.000, а доход от коучинга 12 тысяч в месяц, рассказывает Евгения. За три месяца на курсе Евгения скорректировала структуру первой встречи, взяла в работу соглашения, определилась с целевой аудиторией и каналами продвижения: соцсети, бизнес-завтраки оффлайн и мастермайнды онлайн. Пересмотрела пакеты сессий, подняла стоимость в два раза. Провела 10 диагностических сессий, заключила пять контрактов, два по старой и три по новой цене. К получению контрактов привело мое освещение смыслов, ценностей личных, коучинга, демонстрации обучения. А еще я начала вести рилсы, которые откладывала долго. Мой личный челлендж – месяц рилс. Я получила много подписчиков и активность. Доход Евгении за курс – 129 тысяч рублей. Прекрасный результат, созданный за счет развития проявленности. Бывают ситуации, когда проявленность есть, а активов нет. Активы есть, а проявленности нет, и когда нет ни активов, ни проявленности. Как правило, люди легко себя относят к одному из квадратов даже без глубокой диагностики. Что я рекомендую тем, кто еще не в первом квадрате? Наращивать то, чего вам не хватает. Ценить то, что есть, и пользоваться этим. Так вы увеличите проявленность. Замечать то, чего вам не хватает, и работать над усилением этого. Так вы нарастите активы. Мой опыт показывает, каждый может оказаться в первом квадрате. С нуля до миллиона и даже дальше. Когда начинаешь мыслить активами, любая цель становится вопросом времени и усилий. Абсолютно любой путь к любой точке «Б» конструируется легко последовательность проста во-первых определяете точку б куда вы хотите попасть какие активы вам необходимы чтобы быть там во вторых анализируйте вашу точку а что у вас уже есть в третьих со список активов которых вам не хватает и которые нужно усилить для достижения точки б и формулируйте план по их усилению и наращиванию В-четвертых, приверженно следуйте плану, зная, что награда не за горами. Самое сложное здесь — именно следовать плану наращивания активов, не ожидая мгновенного результата. Недавно я столкнулась с необходимостью развития нового для меня актива — медийности. Несмотря на то, что у меня достаточно сильных активов, меня не так часто приглашали выступать в качестве эксперта на мероприятиях, как мне хотелось бы. Медийность — то уже пришлось наращивать с самого начала. Спустя три месяца плотной работы над публикациями и выступлениями мне стали поступать интересные предложения, в том числе запросы на мои уроки и мастермайнды за оплату. Если бы я ожидала, что я пару раз выступлю, и на меня свалится шквал звёздных предложений, из которых мне придётся выбирать, я была бы разочарована. Но я знаю, что активы нарабатываются понемногу, и первые шаги в их наработке самые сложные. Поначалу у вас нет привычки нарабатывать активы. Она формируется с каждым новым действием, каждым новым шагом. Отсутствие привычки заставляет вас расходовать много внутреннего ресурса на создание первого результата. Но когда привычка сформировалась, активы нарабатываются куда быстрее и легче. Поэтому график наработки любого актива всегда восходящий. Иллюстрацию графика вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Именно из-за этой особенности наращивания активов в начале развития личной практики большую часть усилий нужно давать системе продвижения. Именно поэтому сформированная система впоследствии привлекает клиентов и позволяет расти легко и последовательно. Нет такой точки, в которой вам будет достаточно активов для роста вашего бизнеса по экспоненте. Вы всегда будете чувствовать дефицит активов, если хотите расти. Поэтому своим ученикам и клиентам я не устаю повторять. Даже если у вас пока мало клиентов, и тем более, если у вас их пока нет. У вас очень много интересной работы. Подведем итоги. Первое. Активы. То, что создано в прошлом, и принадлежит вам. Второе. Есть прямая связь между активами и доходом. Чем больше у вас активов, тем больше вы зарабатываете. И наоборот. Третье. Новичкам сложнее выйти на первые деньги, потому что первое время уходит на наработку активов, которые впоследствии начинают приносить деньги. Четвертое. Фокус внимания богатых на наращивании активов. Фокус внимания бедных на деньгах. Пятое. Основные активы для эксперта. Деньги, время, знания, опыт, навыки, кейсы, отзывы клиентов, экспертность, достижения, команда, связи, аудитория, личный бренд и мышление. Шестое. Активы притягивают и создают активы. Седьмое. Активы бывают устойчивые и неустойчивые, сильные и слабые. Восьмое. Если вы сейчас что-то зарабатываете или зарабатывали раньше, активы у вас точно есть. Девятое. Обесценивать активы – значит их лишиться. Десятое. Любой актив можно нарастить. Это дело времени и усилий. Одиннадцатое.